Действительно, зрелище предстало ничуть не заурядное. Возле воска, в котором путешествовали оба японца, был растерян квадратный шерстяной коврик с диковинным узором. На нем на коленях стоял Канетада Сан, голый по пояс, весь покрывшийся гусиной кожей, но стоически переносивший холод. Его узкоглазое лицо... Было невероятно бесстрастным, непреклонным. В руках он держал короткий кинжал того же непривычного вида, похожий на меч. Сабля помещалась тут же, воткнутая в снег. А рядом с ним переминался переводчик, выглядевший не таким бесстрастным. На поручика он, во всяком случае, уставился с нешуточной надеждой. Выпрямившись... Глядя на поручика строго и надменно, молодой японец повернул кинжал к себе и заговорил. «Канетада-сан просит вас, как дворянина офицера, а значит благородного человека, оказать ему последнюю дружескую услугу. Канатеда сан намеревается соблюсти священный старинный обычай своей страны, именуемый Сеппуку». Когда Канетеда-сан взрежет себе живот, вы исполните дружескую роль Кайтасаки и отрубите ему голову этим мечом. Вы офицер и, следовательно, умеете владеть оружием. Это отличный меч, изготовленный славным мастером Минатори еще в дни молодости прадеда Канетада-сан. Он способен отрубить голову в мгновение ока. К сожалению, мое происхождение не позволяет исполнить роль Кайтасаки, поскольку здесь находятся более благородные господа. — Да что это такое? — спросил поручик в полной растерянности. — Суман, что ли, сошел? Наоборот, Канатеда-сан находится в полном рассудке и намерен уйти из жизни именно так, как это подобает благородному самураю в этой ситуации. Канетада сан не сумел одолеть злокозненного демона и покрыл себя позором, который можно смыть исключительно с помощью сеппуку. — Только этого не хватало! — тяжко вздохнул самолетов. — Мало нам своих бед. Что делать, прикажете? Поручик лихорадочно размышлял. Меч схватить было как раз нетрудно. Но вот отобрать у упрямого японца кинжал вряд ли возможно. Он как вцепился обеими руками, и если начнешь отнимать, чего доброго, загонит себе в брюхо. Черт бы побрал его вместе с дурацкими обычаями. Канетада-сан надеется, что вы, как человек благородный, не заставите себя ждать. Обычаи обычаем но японцу явно было холодно, полуголым на морозце, и он не хотел затягивать. — Вот она. Переведите старательно, — сказал поручик в приступе озарения. — Мы здесь с превеликим уважением относимся к обычаям других стран, но в том-то и загвоздка, что задуманное входит в категорическое противоречие с нашими народными обычаями которые Канетада-сан, как человек благородный, обязан уважать. Он торопливо подыскивал нужные, убедительные слова, чувствуя, что малейшая заминка может все погубить. — Я надеюсь, так и обстоит? — Спросите. — Канетада-сан говорит, он с величайшим уважением относится к обычаям и традициям вашей великой страны? — Отлично. — сказал поручик. — Согласно нашим обычаям, человеку категорически запрещается лишать себя жизни вне городов, а уж тем более в странствии. Дело даже не в самом человеке, решившемся на такое. Канетадос Сан на всех нас своим поступком навлечет позоры и бесчестье. — На всех, кто едет в обозе. — Спросите. Неужели он способен поступить с нами со всеми так неблагородно? Канетада-сан полагается на ваше слово. Он готов поверить благородному человеку, что все так и обстоит. Поручик выпрямился, стараясь придать себе столь же непреклонный гордый вид, как у стоявшего на коленях со стрием у живота японца. Но не знал Насколько это у него получилось, произнес, гордо вскинув голову, «Слава дворянина!» Он подумал, что подобное, собственно-то говоря, некоторым образом против чести. Ну и наплевать, в конце концов, спасти человека, согласно дурацким обычаям, решившего вспороть себе брюха, гораздо важнее, чем покривить однажды душой. И погрыть обман честным дворянским словом. Не Рюрикович, чай. Никто все равно не узнает. Прошло несколько томительных мгновений. Наконец японец неспешно поднялся, Убрал кинжал в ножны, С тем же бесстрастным лицом поклонился Савельеву. Переводчик с неприкрытым облегчением на лице Подал ему мундир, помог всунуть руки в рукава. Канетада-сан говорит, из уважения к традициям вашей страны он временно отказывается от своего намерения, которое обязательно осуществит в том месте, где русские обычаи этого не запрещают. — Ничего, — подумал поручик, — а вот в Челябинске он в разум и придет, а может, еще что-нибудь и придумаем. От хвоста обоза быстро приближался стук и треск. Это клятый Иван Матвеевич с невероятным проворством и быстротой перемещался прыжками с воска на возок, всякий раз заставляя лошадей тревожно вскидывать головы и ржать. «Ну вот, господа», — сказал он, стоя у них над головами, — «я только что имел счастье беседовать с простым народом, то бишь нашими емщиками. Отрадно отметить, что все они проявили здравомыслие и трезвый рассудок, отнесясь к моему присутствию с величайшей терпимостью. Причем, в отличие от образованных и благородных господ, у них хватило ума не тыкать у меня всевозможными острыми предметами. Брали бы пример, господа. берем. Буркнул самолетов. Японец уставился на Ивана Матвеевича с той же хищной мечтательностью, как совсем недавно, отец Панкратии. Так стиснул украшенный бирюзой рукоять меча, что костяшки пальцев побелели от напряжения. «На — На-на! — шутливо погрозил ему пальцем Иван Матвеевич. — Без глупостей тут! «Господа, большая просьба, не медлить! Мне в путь не терпится, да и вам, полагаю, тоже!» Он ухмыльнулся, сделал ручкой и теми же невероятными прыжками унесся в голову обоза. «Канетада-сан говорит, этот демон, несомненно, смертен. Он не может объяснить, но он это чувствует». «Приятное известие», — сказал Самолетов. «Знать бы только, в каком яйце у него смерть, в какой утке. Пойдемте, Аркадий Петрович, недурно бы и в самом деле побыстрее в путь». Поручик помедлил было, но, убедившись, что все в порядке, и благородный японский господин более не собирается собственными руками обрывать свое существование, Пошел следом за самолетовым. Тот сказал негромко. Обратили внимание, какая разная участь выпала двоим кинувшимся на эту тварь с обнаженным клинком? Андрей Никонорович, бедняга, погиб жуткой смертью. А вот японец остался целеханек. И что? Да откуда я знаю? Просто участь им выпала разная. «Все равно», — сказал поручик, — «что-то я не усматриваю тут той самой пресловутой черепахи, из-за которой строительство пошло наперекосяк». «Или, быть может, вы?» «Нет». «Вот видите», — сказал поручик угрюмо, — «что же тут ломать голову, если все равно не будет толку?» «Может, все от того, что японец не отсюда родом?» Совершеннейший у нас чужак, обитает на островах в далеком море, и на него все эти штучки попросту не действуют? Скоро уж будоражить фантазию. Может, нам это обсудить с профессором? Да как хотите, пожал плечами поручик. Все равно заняться нечем. Интересно, у него водка есть?